Отличная работа, Сержант Киль. Вы молодец. Вам собернулся и увидел капитана Свинга. Он шел по заднему двору, а несколько непоминаемых затаились у ворот. При дневном свете Свинг казался меньше ростом и чудушеннее. Он смахивал на клерка, который довольно нерегулярно следит за своим внешним видом. Ему давно пора было постричься, а сальные черные пряди зачесанные на бок с целью скрыть проплешину на макушке. Намекали, что у этого человека либо нет зеркала, либо отсутствует чувство юмора. Его пальто выглядело старомодно, но довольно опрятно, однако пряжки были нечищенными, а башмаки вовсе стоптанными. У матери Ваймса нашлось бы что сказать по этому поводу. Мужчина должен следить за своими башмаками, вечно твердила она. Настоящего мужчину можно отличить по блеску его обуви. Кроме того, у свинга имелась трость. точнее театральная тросточка возможно он полагал что это сообщает его облику утонченность а вовсе не придает нелепый вид человека который таскает за собой ненужную палку в древесине определенно скрывался клинок он звенел ударяясь о булыжник пока капитан брезгливо прокладывал себе путь сквозь старые мишени и останки соломенных чучел вижу вы держите своих людей в боевой форме похвальная весьма похвальная — Капитан, на месте? — Думаю, нет, — сказал Ваймс, отпуская Коркинса и добавил. — Сэр. — А вот как? Что ж, полагаю, вы передадите ему вот это послание, сержант Киль". Свинка дарил его еле заметной улыбкой. — Мне сообщили, что ночь у вас прошла довольно тихо. — У нас было несколько посетителей, — сказал Ваймс. — Сэр. — Понимаю, неуместное рвение. Не стоило недооценивать вас, сержант, вы изобретательный человек. Жаль, что стражники в других участках были не такими изобретательными. М -м да. Боюсь, сержант, что некоторые из моих наиболее преданных долгу людей расценивают вас как помеху в нашем очень важном деле. Я же, напротив, считаю, что вы железный приверженец закона, и хотя это... приводит к некоторым трениям из-за вашего недопонимания текущей ситуации. Знаете, что вы пришлись мне по сердцу. Ваймс обдумал это заявление с точки зрения анатомии. Хотелось бы в это верить, сэр, — сказал он, — хотя я не стал бы метить так высоко. Прекрасно. Я с нетерпением жду нашего будущего сотрудничества, сержант. Ваш новый капитан, несомненно. Посвятит вас во все подробности, если сочтет нужным хорошего вам дня. Свинк развернулся и, развинченной своей походочкой, направился к воротам. Его люди последовали за ним. Впрочем, один задержался и сделал неприличный жест загипсованной рукой. — И тебе доброе утро, Генри, — поприветствовал Ваймс. Он изучил конверт. Тот был довольно толстым и снабжен внушительной тесненной печатью. Однако Ваймс провел слишком много времени в компании плохих парней, чтобы не знать, что делать с запечатанным конвертом. Кроме того, он научился слушать. Новый капитан. Итак, это началось. Стражники наблюдали за ним. — Они что же... <связано> — не Позовут еще больше солдат, сержант? <связано> — спросил Ряшка. Судя по всему, именно так они и поступят, кивнул Ваймс. Они не... не турнули капитана Тильдена, так ведь? Да. Он был хорошим капитаном. Да, сказал Ваймс. Нет, не был, подумал он. Он был порядочным человеком и сделал все, что в его силах, да и только. А нынче его заботы уже позади. Что же мы теперь будем делать, сержант? Спросил младший констабль Ваймс. Мы будем патрулировать. Здесь, поблизости, только эти несколько улиц. И чем это поможет? Это лучше, чем ничего не делать, парень. Разве ты не принимал присягу, когда поступал на службу? Какую еще присягу, сержант? Конечно, нет. Большинство из присутствующих ее не принимало. Нам просто выдавали форму и колокольчик. И вот ты уже служишь в ночной страже. Несколько лет назад Ваймс не стал бы беспокоиться об этой клятве. Все слова в ней давно устарели, а шиллинг на веревочке был просто темой для шуток. Но даже если ты служишь в ночной страже, тебе требуется что-то помимо жалования. Ты должен произнести какие-то слова, которые докажут, что это не просто работа. — Ряжка, сходи в кабинет капитана и принеси сюда шиллинг, ладно? — сказал Ваймс. — Давай приведем ребят к присяге. А где сержант Стук? — Откинулся, сержант, — доложил кукол. — Если хотите знать, напоследок он крикнул в пекло его и хлопнул дверью. Ваймс сосчитал головы. — Позже будут рассказывать, что все стражники стояли до конца. — Конечно, это не так. Кто-то улизнул, кое-кто вообще не вышел на службу. Но Киль и его рубеж остались. — Ладно, ребят, — сказал Ваймс, — вот как обстоят дела. Все мы видим, что происходит. Не знаю, как вам, а мне это не по душе. Если на улицу выводят войска, это просто вопрос времени, когда все станет совсем скверно. Какой-нибудь парнишка швырнет камень, и вот уже повсюду горят дома и гибнут люди. Что нам следует делать? Это сохранять мир. Такая у нас работа. Мы не собираемся геройствовать. Мы просто будем поступать как положено. Теперь вот что. Он перенес вес с ноги на ногу. Может быть, кто-то решит, что я не прав, так что я не стану отдавать приказы. Ваймс вытащил меч и провел линию на грязи и камнях. — Это черта — рубеж, — сказал он. — Если вы переступите его, значит, вы в деле. Если нет — не страшно. Вы на это не подписывались и сомневаюсь, что нам выдадут медали или что-то в этом роде. Я просто попрошу вас уйти и удачи вам. Младший констебль Ваймс пересек черту с почти удручающей стремительностью. За ним последовали Фред Колон, Ваткинс и Билли Кукол, а еще Гриль, Хладний и Макрист, и Долговязый Гаскин, и Хорас Нэнсибол, и как его Кари, что ли, и Эванс и Битвинг. Дюжина стражников переступила рубеж. Последние немного замешкались. разрываясь между опасением встретить косые взгляды товарищей и естественным страхом за свою шкуру. Еще несколько человек, их было больше, чем рассчитывал Ваймс, быстро исчезли за воротами. Остался Нед Коркинс. Он скрестил руки на груди. — Давай совсем уже рехнулись, — буркнул он. — Нам бы пригодились твои таланты, Нед, — заметил Ваймс. — Я не хочу умирать, — сказал Нед. И не собираюсь этого делать. Это глупо. Вас тут всего горсточка, что вы можете. Вся эта болтовня о сохранении мира — это просто чушь собачья, ребята. Испокон веков копы выполняют приказы начальства. Что вы будете делать, когда появится новый капитан, а? И ради кого вы будете это делать? Те люди нападали на другие участки. А что им сделала ночная стража? — Ничего, — сказал Ваймс. — Вот это и оно. Я имел в виду, что стража ничего не сделала, и это им пришлось не по вкусу. «А что же именно вы намерены предпринять? Арестовать ветруна?» Вам казалось, что он строит спичечный мост над зияющей бездной. Он буквально ощущал под собой ледяное дыхание ветра. Тогда, в будущем, он арестовал самого ветинаря. Правда, после недолгого судебного разбирательства Патриция признали невиновным и тут же выпустили, но суть в том, что у городской стражи оказалось достаточно сил и общественной поддержки, чтобы арестовать даже городского правителя. Как же вообще до такого дошло? Разве могло ему во сне присниться, что кучка стражников способна захлопнуть дверь тюремной камеры за своим главным начальством? Что ж... Возможно, все начнется именно здесь и сейчас. Младший констабль Ваймс не сводил с него глаз, ожидая ответа. «Конечно, мы не можем его арестовать», — сказал Ваймс. «Но мы должны иметь такую возможность. Надеюсь, однажды она у нас будет. А если нет, тогда закон — это незаконно, просто способ удержать чернь в узде». «Похоже, вы сейчас очнулись». и унюхали запах нужника, — сказал Коркинс. — Потому что это именно то место, где вы оказались. Простите, ребята, но вы идете на смерть. Вот что случится, если вы свяжетесь с настоящими солдатами. Не забыли, чем кончилась заварушка все Острогдоли той ночью? Трое мертвые. Они даже ничего такого не пытались сделать. — Да брось, нет, Ник Никто не станет на нас нападать, если мы будем только патрулировать. — пробормотал Колон. Что ты будешь патрулировать? — И для чего? — осведомился Коркинс. — Чтоб сохранить мир? — А что ты станешь делать, когда твой мир рухнет? — Ну, как бы то ни было, я не собираюсь торчать здесь и любоваться, как вас убивают. Я ухожу. Он повернулся и зашагал прочь со двора штаб-квартиры. — Хоть ты и недоумок, а все же ты прав, — подумал Ваймс. — Хотел бы я, чтобы ты был прав не до такой степени. Вы все еще в деле, парни? спросил он у группы стражников, застывших на рубеже. Так точно, сержант, отозвался младший констабль Ваймс. Остальные добровольцы выглядели не настолько уверенными. Нас убьют? спросил кукол. Да с чего ты взял, что дело вообще дойдет до драки? сказал Ваймс, глядя вслед уходящему Коркинсу. Подождите меня здесь, я хочу поговорить с Недом. Принес щелинки, сержант. объявил ряшка, идя ему навстречу через двор. А еще с вами желает переговорить капитан. Передай ему, что я поднимусь через несколько. Это новый капитан, быстро добавил Ряжка. Он уже здесь, да тошный такой, военная косточка. Такие терпеть не любят сержант. Раньше тогда, потом. Для этих целей у меня имелись Мурков и Детрит, Ангва и Нюня, с горечью подумал Ваймс. Я просто велел им сделать то-то и то-то, и они все делали как надо. А мне оставалось разве что волноваться за них и разбираться с грязными политиканами. — Пускай Фред приведет всех к присяге, — приказал он вслух. — А главному скажи, что я предстану перед его светлыми очами в самое ближайшее время. Он пробежал через всю штаб-квартиру и выскочил из парадной двери. На улице было полно народу, куда больше, чем обычно. Это еще не было настоящим сборищем, это была классическая анкмарпоргская прото-толпа, то сырье, из которого, собственно, и получаются бунтующие народные массы. Она пронизывала весь город как сеть, и стоило чему-то случиться, как по нитям улицам разносилось срочное сообщение, и толпа стягивалась на место происшествия, точь-в-точь точь как спешит паук к потревоженному участку своей паутины. Сейчас таким событием стала стычка в сёстрах Долли. И вокруг распространялись слухи, в которых число жертв увеличивалось и увеличивалось. Ваймс чувствовал, как напряглась паутина, и со страхом ждал, что какой-нибудь кретин вот-вот что-нибудь учудит. За этим дело не станет, ведь природа так изобретательна в том, что касается разновидностей дураков. «Коркинс!» – заорал он. К его удивлению парень остановился и повернулся. — Ну что еще? — Я знаю, что ты заодно с революционерами. — Это только твои догадки? — Нет. Я нашел пароль в твоей записной книжке. Тот самый, который Достабль распространяет в своих пирожках. Ты же знаешь, что я залезал в ваши шкафчики. Неужели ты думаешь, что вы с Достаблем гуляли бы сейчас на свободе, если бы я шпионил для свинга? — Конечно. Зачем же арестовать нас? С нами можно разобраться и позже. Сивингу нужны главари. Ваймс отступил. Хорошо. Почему же ты не сказал ребятам о своих подозрениях? Дело уже на мази вот почему. Все завертелось. И кто ты такой больше не имеет значения, сказал над Но из-за тебя этих парней перебьют. Если бы не ты, большинство из них было бы на нашей стороне. Я работал над этим. Ты в курсе, что гриль постоянно роняет меч так, что тот попадает по его же ноге? — А Нэн Сибол готов обмочиться при малейшей угрозе. Ну, а Ваймси, несущие простаки, и вот их-то ты собираешься сунуть в самое пекло, где их прикончат, причем не за грош. — Почему ты им не сказал? — повторил Ваймс. — А вдруг у тебя есть дружки там, наверху? — огрызнулся Нэд. Ваймс взглянул на крыши. — Мы закончили разговор? — спросил Нэд. — Отдай мне свой значок, — сказал Ваймс. «Что — Что-что? — Ты подаешь в отставку, твое право отдать значок. Коркинс отпрянул, как будто его ужарила змея. Да пошел ты! Тогда немедленно покинь город. Поверь мне, это в твоих же интересах. Ты что же угрожаешь мне? Мне это ни к чему. Но вот тебе добрый совет, парень. Не слишком то полагайся на революцию. У них никогда не бывает конца. Все повторяется снова и снова. Вот почему их называют переворотами. Люди гибнут, но ничего не меняется. Ну, будь здоров. Он поспешил отвернуться, пока собеседник не увидел выражения его лица и зашагал прочь. Значит, время пришло. Это должно произойти немедленно, иначе он просто взорвется, как мистер Сальцеферос. Он давно хотел, но никак не мог решиться. Ведь эти монахи могут изрядно насолить человеку, который осмелится им перечить. Но все уже зашло слишком далеко, с него хватит. Чувство долго напоминало ему, что его ждет начальство. Он отмахнулся от этого чувства. Оно не располагало всеми фактами. Подойдя к воротам штаб-квартиры, Ваймс остановился и закрыл глаза. Если бы кто-нибудь из прохожих удосужился взглянуть на него... Они бы увидели мужчину, который, очевидно, пытается затоптать сразу два окурка по одному на каждую ногу. — Спасибо тебе, Рози, за картонные подметки. — Ваймс улыбнулся. Все его умственные способности сосредоточились в ногах. Ведь, как заметил еще юный Сэм, ступни обладают собственной памятью. Самые обычные закругленные камни, похожие на кошачьи головы. В этой части города они были уложены скверно и слегка поддавались и двигались под ногами. Затем, дважды перед возвращением в штаб-квартиру, его ступни ощутили более крупные булыжники, уложенные в узкие полосы, там, где мостовую ремонтировали после прокладки водостоков. А еще раньше были похожие участки, но из кирпичного щебня, до такой степени размолотого и утрамбованного многочисленными повозками, что эти колеи превратились в маленькие овражки. За несколько десятков шагов до этого его крутанули еще пару раз, но последнее, что он ощутил, была грязь. Ваймс, который шел, зажмурившись, врезался в тележку. — Грязь, — подумал он, поднимаясь с земли, стараясь не обращать внимания на косые взгляды прохожих. — Грязь, Стал быть, переулок. Так-так, посмотрим. — Ага, вон туда. Это заняло всего двадцать минут. Люди оборачивались ему вслед, когда он проходил мимо. Время от времени закрывая глаза, чтобы ноги лучше видели, порой насматривался по сторонам, вновь ощущая нарастающее предгрозовое напряжение. Хватит малейшей вспышки, чтобы все загромыхало. Люди чувствовали беспокойство, как чувствуют стада, но не вполне осознавали причину своей тревоги. Все, с кем Ваймсу доводилось встречаться взглядом, старались смотреть в ответ как можно безучастнее.